Лорд-директор еще несколько мгновений сохранял прежнюю позу, ожидая продолжения. Потом неторопливо выпрямился. Собеседники обменялись понимающими взглядами. Потом император сдвинул брови. «Итак, вы уверены, что конские броны что-то готовят?» Лорд-эйзел учтиво кивнул. Император задумался, потом повернулся вместе с креслом. Лорд-директор, с положенной этикетом задержкой, развернулся в ту же сторону. Густая темнота, до этого момента заполнявшая весь огромный кабинет, за исключением небольшого пространства вокруг стола, немного померкла, и на фоне дальней стены вспыхнула густая россыпь огней. Какое-то время собеседники молча рассматривали знакомую картину, потом император глухо произнес. С ними следовало разобраться еще моему деду 200 лет назад, когда мы с ними только столкнулись, а он предпочел открывать школы. Строить дворцы и основывать университеты. Лорд Эйзел откликнулся с небольшой заминкой. Это весьма достойные занятия, Сир, и, он и нервно рассмеялся. Перестаньте, Эйзел, вы знаете, о чем я говорю. Бывают, хотя и гораздо реже, чем кажется, времена, когда солдаты становятся важнее студентов. Мой дед забыл об этом, и его потомку приходится за это расплачиваться. Правда, не только за его грехи. В кабинете на несколько мгновений установилась напряженная тишина. Потом оба собеседника, не сговариваясь, одновременно снова повернулись к карте. «А может, это проявление их обычной паранойи?» Лорд Эйзил отрицательно покачал головой. «Не думаю, сир. Культура конскебронов, конечно, достаточно оригинальна». Но в области внешних контактов они давно придерживаются общепринятых правил игры. Тот факт, что их контролеры пошли на столь беспрецедентный шаг, как полный и, я бы даже сказал, демонстративный арест всех наших резидентов и уничтожение наших разведывательных сателлитов, осуществленные на фоне тотального интернирования граждан Империи, мне кажется, говорит сам за себя. Они прекрасно понимают, что наша слепота не протянется слишком долго, «Так что...» Он резко оборвал фразу, давая императору возможность самому закончить мысль. И она и несколько мгновений молчала, смысливая услышанное. И у лорда-директора мелькнула мысль, что несмотря на то, что три года правления уже оставили свой след на челе императора, именно в такие моменты его молодость становится особенно очевидной. Император поднял глаза. «Сколько у нас времени? Три года? Пять?» «Я думаю, меньше, Сир. Мы сможем развернуть достаточную сеть сателлитов за один, максимум два года. Так что все, что они планируют, должно произойти в течение этого времени. Или хотя бы основная часть». Ионей нервно стиснул руки, потом вскочил и раздраженно прошелся по кабинету. Яркое пятно света, висевшее над столом, разделилось на два, и меньшее из двух поплыло над Императором, несколько напоминая со стороны нимб святого. «О, тёмная бездна! Мы стали слишком мягкотелы. Двести лет назад, чтобы разобраться с конскибронами, достаточно было одной-двух эскадр. А сейчас...» Император запнулся и глухо закончил. «Сегодня они сильнее нас». Произнеся это, Иоанней бросил испытующий взгляд на лорда-директора, но на лице того можно было прочитать только крайнее внимание. Лорд Эйзил был слишком опытен, чтобы поддакивать Императору в тот момент, когда у Его Величества наступил приступ уничижения. Император несколько мгновений вглядывался в лицо собеседника, пытаясь отыскать хоть какие-то следы иных эмоций. Потом усмехнулся. «Ладно, Эйзил, оставьте свои упражнения в придворных манерах. Я же сказал, что за последние три года я успел выработать к ним стойкий иммунитет». Он хитро прищурился. «До меня дошли слухи о вашем поручении Имперскому Энортарскому университету. Не поделитесь результатами?» И он замолчал, у собеседника проницательный взгляд. На лице лорда-директора мелькнула тень растерянности, хотя вполне вероятно она была всего лишь отражением ожиданий Императора. Однако пауза слишком затягивалась, и Император явно не собирался прерывать ее первым. Исследования еще не закончены, Ваше Величество. Я не хотел бы обсуждать необработанные результаты. Он сделал паузу, стараясь получше подобрать слова. И я не думаю, что вы должны быть столь категоричны. Генеральный штаб и адмиралтейство утверждают, что последние 40 лет между нами сохраняется паритет. Император горько рассмеялся и, подойдя к столу, резким движением бросил на полированную поверхность пластинку носителя. Вот, Эзил, можете ознакомиться. За последние 12 лет ни одна, слышите, Эзил, ни одна пограничная стычка тех кораблей, которые наше адмиралтейство считает равными по классу, не закончилась в нашу пользу. Мы выиграли только те стычки, в которых превосходство сил с нашей стороны было бесспорным. Император нервно рассмеялся. Впрочем, что я вам говорю? Вряд ли лорд Осенгей стал бы заниматься подобной статистикой по собственной инициативе. Так что, скорее всего, это исследование тоже ваша работа. И он внимательно посмотрел на собеседника. Но лорд-директор никак не отреагировал на подобное заявление. Эанэй еще некоторое время пытался взглядом пробить броню невозмутимости лорда Эйзела, но потом признал свое бессилие и, тяжело опустившись в кресло, глухо заговорил. Когда я был маленьким, отец иногда усаживал меня на колени и рассказывал о наших предках. Он сглотнул и, опустив голову, замолчал. Хотя, если бы он поднял голову, то на этот раз его желание увидеть удивление на лице лорда-директора было бы вознаграждено.